Больше нет. Драконы дали нам материалы. Мы с Кононом рассказали всем, как хотели убить борца за свободу зоны. Собравлась огромная толпа, и сожгли китайца в его собственном доме, прибили к стене и сожгли. Круто. Охранники начали стрелять, поэтому все были злые как дьяволы. Остался ещё один, тот, который гранату кинул. Ты не знаешь, Его лобастик порешила. Глотку разорвала до самого позвоночника. Потом драконов к вам с Катрин не хотела подпускать. Велась вокруг них, чуть крылья не отгрызла. Она же не умела летать. Шутишь? Не веришь? Запись посмотри. Мне бы так не уметь. Выходит, все дела закончены. Можно лететь. Брак, может, останешься? Экология это же настоящее дело. Ведь мы его начали. Тебе люди верят. Площадь в Тауне хотят твоим именем назвать. Ну чего ты в этой глуши делать будешь? Это же смех. Дрова для печки на дережабле возить. 2 дня туда, 2 дня оттуда. Я могу себе это позволить. А года через 2-3 местные дрова вырастут. Конечно, можешь. если за все драконы платят. А помнишь, как мы к воротам базы шли? Ты впереди, а мы за тобой. Как вспомню, мурашки по спине. Такого единства, такой сплоченности я ни до, ни после не испытывал. А за воротами нас ждали драконы. А как ты платана на место задвинул? Ну, когда очки с него снял? Да, знаешь... что они о тебе говорят. Ну, ты доказал невозможное, что злом можно делать добро. По-моему, они ничего не поняли. Они все поняли. Они правы. Мне пора. Но ведь там даже охотиться не на кого. Вода в речке, прямо с ледняка. Не искупаться, не рыбы половить. В такой воде рыба вымерзнет. Тонара обещала, что года через два Можно будет порельз запустить. А если случится, что мне драконы аварийные сос маяк дали. А почему мы идти взять не хочешь? Сохнет ведь девка. Конон утешит. Хочешь, я тебе свою кобылу отдам. Ту, которую ты в ущелье спас. Она теперь много чего умеет. Но что лошадь в пустыне? Только ноги поломает. А виси Азис вдоль поперёк За полчаса исходить можно. Да она же его весь ест. Снова пустыня будет. Не забывай нас. Мы к тебе прилетать будем.